Не доводилось еще сочинителю выполнять подобные заказы. Это занятие аптекарей — изготовлять снадобье для настраивания ко сну. На лице Баха лукавая улыбка. Он искренне уважает обходительного посла. Но ему хочется в задуманный цикл вплести совсем не наводящие на сон пьесы. Бах избирает форму, тема и вариации. Тут окажется и фугета, и ориета, и увертюра, и танцы. Рождается большой цикл виртуозных пьес, создающих, как хотел того Кейзерлинг, состояние тихого и радостного утешения. Цикл составляют арие с 30 вариациями для клавира или клавицым бала с двумя мануалами. 900 88 восьмая. Произведение будет уготовано «Большая жизнь». Воодушевляемые этим сочинением композиторы разных стран станут создавать фортепианные циклы по подобию Баховского. Произведение вошло в историю музыки под названием «Гольдберовских вариаций». В воображении представляется маститый музыкант, чье имя связано с созданием этого клаверного шедевра. И в обрисовке Форкеля музыкант русского посла рисуется солидным виртуозом. Форкель писал о Кезерлинге. Он мог без конца слушать их вариации. В продолжении долгого времени, как только наступали бессонные ночи, говорил «Любезный Гольдберг, сыграй же мне одну», из моих вариаций. Архивные документы вносят поправку в эту трогательную историю. Любезному Гольдбергу едва исполнилось тогда 15 лет. При всей талантливости он вряд ли без усердной подготовки мог осилить пьесы виртуозной трудности. Как бы то ни было, русский посол своим заказом обессмертил само имя юноши — чембалиста и Теофила Гольдберга. Этот ученик отца и сына Бахов стал впоследствии незаурядным музыкантом и руководителем Дрезденской капеллы. Кейзерлингу столь понравилось произведение, что Бах получил непривычно внушительный гонорар — «Золотой кубок со ста луидорами». Назвав пьесы композитора моими вариациями, Кейзерлинг Однако позволил Иоагану Себастьяну издать эти сочинения. Имя Кейзерлинга затерялось в русской истории, но в продолжении многих лет, с первых встреч с Бахом, он принимал дружеское, сердечное участие в судьбе композитора. В том же 1742 году ария с вариациями, как четвертая заключительная часть упражнений для клавира, вышла в свет витиевато выписанным титульным листом в издании Нюрнбергского типографского мастера Бальтазара Шмидта. Автор был наименован полностью Иоганн Себастьян Бах, короля польского и курфюрста саксонского придворный композитор, капельмейстер и директор музыки в Лейпциге. Прошли века. Каким преданным вниманием слушают вариации посетители нынешних баховских клавира-бендов? Побытующие привычки создания гольдерских вариаций связываются с назначением их от бессонницы Кейзерлингу. Возможно, это была шутка графа, шутка, поддержанная в финале произведения шутником Бахом. Ему и на этот раз захотелось высмеяться. Старому Шпильману что-то давненько не слышал он от родни о свадебных, квадлебетах, семьях бахов. А в молодости помнится он, Себастьян, и в книжку Магдаленхен вписал довольно рискованную песенку. Теперь при сочинении вариации он взял мотивы этой народной песни и, сочетая ее с ведущей мелодией Арии, закончил свой цикл маленьким квадлибетом. Если бы моя мать кормила меня мясом, а не горохом, я остался бы у тебя дольше. Мы как бы видим композитора в домашнем платье, играющем первый раз вариации в своем доме. Слушать собрались все семейные. Элиас, И, может быть, кто-нибудь из учеников. Радостью озарилось лицо Магдалены, ее ария с украшениями звучит под руками Себастьяна. И веселая песни тоже из ее нотной тетради завершает игру. Не награда ли это их любви? Недавно в декабре исполнилось двадцать лет ее брака с Себастьяном.